А через три года мужики ушли на войну. И никто назад не вернулся. Даже ранеными и покалеченными никто не вернулся. И старики перемерли один за другим. Новый председатель бронь от войны имел, но и он долго не прожил. Растратил чего-то, чего-то не додал государству, и его увезли. Из зрелых мужиков остался в Шуе один лишь сухорукий Фрол. Сыновья Фрола и Алены погибли, Младшего в 42-м разнесло бомбой на станции Ядрова. И где это Ядрово? Карта такой не оказалась ни в поселке, ни в районе, чтобы отыскать. А старший в 43-м погиб под Ленинградом. Его в Тихвине не похоронили. В первую военную осень Алену забрали в трудлагере. На Лесоповал. Километров за 500 по тайге. Расставались они с Фролом трудно. предчувствовали, наверное, что больше не увидится. Обнялись крепко и безнадежно. А кто кого больше пожалел, непонятно. Выстроили трудармию молодых шуйских баб и повели из поселка по раскисшей глине. Позади дети бегут, плачут еще отчаяннее, чем когда отцов на фронт забирали. Все-таки дети больше к мамкам тянутся. От отца куривом пахнет и водкой, и они всегда усталые после работы. А мамки тоже усталые, но жалится меньше. Госбезопасность позволила провожать до кладбища, а потом командир... Стрельнула с пистолета, мамки детей отогнали, и трудармия прибавила шагу, побрела не оглядываясь. Алена и в сорок красивая была. Командир — молодой совсем парень, а уставился на нее дурнем озабоченным, и смотрел, не стесняясь. Фрол заметил жадный взгляд, но не заревновал. Подумал, пускай бы на время сошлась Алена с командиром, пожила бы с ним, только б не ледяная вода к ногам, только б не холод к сердцу. Фроу много ходил по тайге и знал, как это бывает, когда во рту кровь, зубы выплевываются, разогнуть без крика не можешь, и гадость гнойная из всех дыр течет. Но не болезнь канала Алену. Через год разлуки затасковала она по дому, по Фроу и по Линке, да и про сыновей много думала, изводилась без известий, письма в лагерь не приносили. Случилась минута, когда совсем не в моготу стала, и Алена ушла из лагеря. Во второй год войны за трудоармейцами после работы не строго следили, за дезертирство полагался долгий срок и даже расстрел. Все понимали, что это не пустые слова, и потому мучились, но не уходили. Алена дошла почти до самого поселка и попала в облаву. Ловили вовсе не ее, а беглых зэков с зоны у села Браткино. Алене остановиться бы, улыбнуться приветливо красноармейцам, сказать чего шутливое, ну и что ж ты без документов, дом-то рядом, глядишь, отговорилась бы. А Алена ошиблась, побежала, слишком долго шла и всю дорогу загадывала, какие страшные известия ее дома ждут. Боялась очень, вот страх и вырвался, попробуй удержи. Бежала Алена трудно, ослабела в трудлагере. Она вскарабкалась по краю буйрачника, скатилась в распадок, напоролась на сушняк, закричала от боли, успела встать и тут достала ее, натасканный на беглецов волкодав. Вонзил челюсти в шею, прижал к земле голову, порвал горло, хрюкнул, втянул ноздрями кровяной запах, снова вгрызся. Вот и вся песня. Красноармейцы хотели закинуть труп к себе в машину и после отвезти в лагерь, чтобы предъявить для рапорта и свидетельство у врача оформить, но Фрол в свою Алену вцепился и убийцам не отдал. Жаль, поздно добежал, а то не позволил бы так запросто жену сгубить. Посмотрел он на красноармейцев, и те поняли, что мужик этот сухорукий возни не стоит. Вон, а как волкодав от него затрусил поближе к машине и тот там гадить присел. Отступились красноармейцы, быстренько сняли со свидетелей показания и поспешили продолжать облаву, уехали, а труп оставили лежать, где лежал. Фрол отнес Алену домой, в горницу. Тот год яблочный был, по всему дому подсыхала собранная накануне Антоновка, И долго потом Полинка не могла есть яблоки. Фрол умер той же осенью на морозный утренник. Он встал подтопить печь и упал, вытянулся на выскобленных до бела половицах и затих, угасли глаза. Полинка пошла в постсовет просить доски на гроб. Досок не дали, сказали, мать твоя, дезертир трудового фронта, отец и вовсе в колхозе не работал. Полинка сказала, что ведь она себе досок просит, она в колхозе работает без замечаний. А ей в ответ, вот ты, милый, умирай, мы тогда тебе гроб с удовольствием предоставим. И иди домой, не мешай. А попробуешь горбылины на лесопилке воровать, как твой отец, мы тебе живо статью оформим. Из соседей тоже никто не помог. Побоялись, дела на фронте не слишком ладились, и власть лютовала, чтобы хоть в тылу надежно было. Пришлось Полинке самой управляться».